Тем более, что все равно приходится ждать остальных наследников. Вроде все нормально, вот он и ждет. Только ждет как-то не так. Не на улицу смотрит, а по сторонам оглядывается. Украдкой оглядывается. О, вот точное слово. Делает вид, что курит. Делает вид, что вовсе никого не ждет и не высматривает. Хотя имеет полное право ждать и высматривать. Этими соображениями Яночка поделилась с братом, и тот с ней согласился и внес предложение. Тогда пусть Хабр его обнюхает, на всякий случай. Тогда нам надо его как-то назвать, чтобы сказать Хабру. «Очкарик. Он в очках. Пусть будет очкарик», — решил мальчик. В следующие десять минут лихорадочно обсуждали, как лучше провернуть операцию. Нельзя было надеяться на то, что человек не заметит большую красивую собаку, сетера с отливающей бронзой шерстью, когда та примется его обнюхивать. Следовало действовать открыто, брать быка за рога. Яночка объяснила хабру его задачу, и вот курящий уже третью сигарету очкарик вдруг узрел перед собой смущенного светловолосого мальчика. Мальчик нерешительно приблизился и, шаркнув ножкой, произнес "Прошу, пана, не скажете ли, который час? Очкарик взглянул на часы. «Пять минут второго». Поблагодарив, мальчик взглянул на часы на собственной руке. «Ничего не понимаю», — озабоченно произнес он. «Как вы сказали?» «Шесть минут второго», — снова информировал симпатичного и культурного подростка подозрительный объект. Мальчик принялся подводить свои часы и, еще раз убедившись, что теперь они показывают правильное время, поблагодарил и быстро пошел за угол дома. Объект невольно следил за какими-то чрезвычайно неловкими манипуляциями мальчика с часами и почти не обратил внимания на большую коричневую собаку, вертевшуюся у него под ногами. Мальчик сделал все, что мог, чтобы у Хабра было больше времени на ознакомление с новым объектом. Кружным путем оба вернулись к девочке, поджидавшей их на скамейке. И тут подъехало к дому такси, из которого вышли тоже три человека. Но на сей раз две женщины и один мужчина. Все трое весьма уже пожилые. Поздоровавшись с Очкариком, они вошли в подъезд дома. «Это адвокат приехал», — сообщил Павлик сестре. «Они тогда его так называли». «Ну и как? Уже все в сборе?» «Не знаю. Кажется, еще не все». Слова мальчика подтвердились, потому что сразу же подъехала еще одна машина — маленький Фиат. В нем приехало двое мужчин, один старый, второй намного его моложе. С Очкариком они поздоровались чрезвычайно холодно. В подъезд вошли все вместе, но Очкарик пропустил приехавших впереди себя и, входя последним, еще раз оглянулся. «Гляди-ка, пунктуальнее!» пунктуальная, похвалил наследников Павлик. Выходит, они сговорились собраться к часу, а Зютыка все нет. Не ждет же он на лестнице. Мы с тобой все там проверили с самого начала. Это те самые, что были в прошлый раз, поинтересовалась девочка. Те самые, что дрались из-за комода. Те самые. Не было только старухи с палочкой. И этого, очкарика, тоже не было. А остальная банда в том же составе. И еще сосед. Ну как, идем? Идем, решила Яночка. Сразу на верхнюю площадку. Очень странно, что Зютык так и не появился. А Зютык не появился по совершенно независимым от него обстоятельствам. И произошло это следующим образом. Неизвестно, кто с большим нетерпением ожидал брелочки из Алжира. Непосредственно заинтересованный в них коллекционер Сбиня или совершенно равнодушный к брелочкам его брат Стефек, который очень был неравнодушен к... сами знаете кому. Прибытие брелочков означало прибытие в их дом Павлика и его лучезарной сестры. Если откровенно, лучший друг и приятель Павлик стал чем-то вроде бесплатного приложения к кумиру. Но, к удивлению, Стефика тоже излучал вокруг себя сияние. Просто непонятное явление. Это сияние явно излучалось в школе уже издали. Лишь только Павлик появлялся в поле зрения Стефика.